Глава 23. Судьба человека и объединение реальностей Я думаю, начать свои рассуждения стоит с одной важной аксиомы. Она касается как людей на параллельных ветках, так и в целом картины мира, которая на них существует. Так вот, что-то очень далекое друг от друга и несовместимое объединить между собой практически невозможно. В отношении канвы событий, которая происходит на объединяемых ветках, это значит следующее. В момент сведения она должна быть очень и очень схожа, практически идентична, не до мельчайших деталей, конечно, но ключевые вещи должны совпадать. То есть политическая обстановка, лидеры стран и их действия, основные события, мировой расклад сил и так далее, на обеих ветках должны быть плюс-минус одинаковыми. До того момента, пока этого не случится, ветки объединять не будут, просто потому, что это технически будет почти невыполнимой задачей. Их базы данных и частоты будут находиться далеко друг от друга. Если продолжить эту логику в отношении суди отдельных людей, то здесь картина будет такая же. То есть по мере сближения веток, жизни двух воплощений одной и той же души будут постепенно синхронизироваться между собой это значит, что в момент слияния различия между ними будут уже незначительными. Автор, вы, конечно, это все интересно рассказываете, но давайте все же вернемся к примеру с Васей. Так вот, если на первой ветке Вася женился на Маше, и у него родился один ребенок, а на второй выбрал Аню, и в результате у них двое детей, то куда в момент слияния веток попадут лишние жены и дети Васи с одной из веток? Дабы ответить на этот каверзный вопрос, постараюсь разобрать ситуацию по пунктам. Итак. Жизнь и судьба абстрактного Васи. Перед тем, как начать разбор, хочу внести одно важное уточнение. Когда мы говорим о Васе на двух ветках, то надо понимать, это по сути одна и та же личность, принадлежащая к одной душе и высшему я. Можно сказать, что для них оба Васи практически едины. Да, в их жизни есть некоторые различия, но они не из разряда неба и земля, а скорее похожи на знакомую нам с детства игру «Найди десять отличий». Почему так вышло? Дело в том, что перед воплощением высшие проявления Васи выделили из своего состава некий набор качеств, характеристик и целей на предстоящую жизнь. Весь этот пакет был направлен в воплощение в качестве задатков для будущего человека и в результате родился Вася. Первое. Рождение и детство Васи. Появился ли Васи лишь на одной ветке реальности или сразу на нескольких? Тут все зависит от обстановки с ветками в момент его рождения. А. Если в момент рождения Васи две ветки реальности или даже больше проходили очень близко друг от друга, он по умолчанию продублировался везде. Так произошло потому, что частота этих мелких веточек была практически идентичной, поэтому на них реализовались схожие варианты. Следовательно, просто не могло произойти так, чтобы на одной ветке реальности ребенок родился, а на другой, наиболее близкой к ней, нет. Следовательно, в этом случае у Васи не оставалось выбора, и он появился на свет в нескольких ветках, как бы разделившись на несколько копий самого себя. Б. Если в момент спуска личности в Васе физический мир, несколько веток реальности не проходили на близких друг к другу частотах, то Вася родился лишь на какой-то одной конкретной ветке, которая была выбрана как наиболее подходящая для целей и задач воплощения. Если эта реальность впоследствии разветвилась на несколько, а это довольно частое явление, то Вася продублировался на новую ветку уже в более взрослом возрасте. Грубо говоря, жизнь Васи в нескольких версиях самого себя началась с момента расщепления его родной реальности. Здесь у нашего героя опять же не было выбора. Ветка разделилась, и он тоже. Второе. Взрослая жизнь Васи на разных ветках. Давайте продолжим историю Васи по мере его взросления. Представим, что независимо от того, когда произошло разделение Васи на несколько копий, при рождении или позже, в сознательной жизни он уже присутствовал в двух версиях. Допустим, после школы у Васи был выбор, на кого пойти учиться, эдакая личная развилка. Так вот, на одной ветке Васи выбрал стать экономистом, а в другой – финансистом. Далее жизненный путь Васи на двух ветках, разумеется, также отличался. В первой ветке он устроился бухгалтером в консалтинговую фирму, а во второй стал финансовым аналитиком. В общем, наш воображаемый Вася прекрасно проживал жизнь в разных версиях на близких ветках, не подозревая существования другого себя на близкой частоте. Казалось бы, тут недалеко уже и до ситуации, которую часто рисуют воображения многих читателей. В одной ветке Вася женится на Маше, а в другой на Ане. Затем у него рождаются разные дети и так далее. А потом внезапно две ветки начинают объединять между собой. И совершенно непонятно, куда денутся лишние жены и дети, если реальности сведут воедино. Наверное, наилучшим выходом для нашего героя будет создать гарем, а затем жить долго и счастливо. Если что, это шутка. Ну а если серьезно, Что же случится с Васей в такой ситуации? И что в итоге будет на объединенной ветке? Первая семья или вторая? Я отвечу на этот вопрос так. Долго ломать голову и просчитывать вероятности тут смысла нет, потому что в итоге такой расклад вряд ли случится в реальности. Вернее, даже так. Может, но его вероятность крайне низкая. И сейчас я объясню, почему так. Третье о том, почему два Васи на соседних ветках не могут сильно разгуляться, то есть отличаться друг от друга. Перед тем, как я продолжу свой рассказ, прошу еще раз обратить внимание на следующее. Речь идет про действительно близкие друг к другу ветки реальности. Да, я не спорю. Душа Васи может воплощаться в различных мирах и даже на других планетах. Причем это может происходить одновременно с его текущим воплощением на Земле. Но... При этом там, в этих далеких местах, у его души будут другие личности, совершенные новые уровни развития и с другими характеристиками. А вот непосредственно наш герой, то есть Вася, существует лишь в ограниченном диапазоне, то есть в нескольких локальных ветках реальности, близких друг к другу. При всем этом есть и еще один важный момент, ключевой для понимания этой главы. Конечно, может быть так, что в разных своих версиях Вася действительно заведет семьи с разными женщинами и родит разных детей. Однако на ближайших друг к другу ветках, а именно их и возможно свести между собой, у него столь большого разрыва не будет. Почему так получится? Дело в том, что создание семьи с разными людьми – это, по факту, значительное отличие в вариантах жизни. Если представить пространство вариантов в виде шахматной доски, то разные семьи или же работа в кардинально разных отраслях – это уже не соседние клеточки, между ними большое пространство. Именно поэтому, кстати, я условно предположила выше, что в одной ветке Вася пошел учиться на экономиста, а во второй – на финансиста. То есть это все же близкие области. К тому же образование наш абстрактный Вася получал в одном институте и на одном факультете. Да и сферы деятельности во взрослой жизни у него были схожими, то есть он работал в финансах. Грубо говоря, на объединяемых ветках профессиональные обязанности и доход Васи не так уж сильно отличались друг от друга. Что же касается личной жизни, то Вася мог в одной реальности, к примеру, начать встречаться с Машей, а в другой ему понравилась бы Аня. Однако при этом доступные области вариантов на соседних ветках у него были бы схожими. То есть наиболее вероятным, к примеру, выпадал именно брак с Машей и совместное рождение детей. А вот с Аней в этих двух ветках вероятность длительных отношений была почти нулевая. Васю или сразу бы отвергли, или они встречались бы недолгое время. При этом, повторюсь, могли существовать те ветки, где Вася и Аня действительно были вместе, но они были бы далеко от тех веток, где Вася всерьез и надолго с Машей. Следовательно, две такие ветки не стали бы объединять. Конечно, дело здесь не в том, что высшие структуры управления нашим миром, которые и принимают решение объединять две реальности, Волнуются за Васю, Машу или Аню. Нет, такие предположения абсурдны и смешны. Дело в другом. Отдельные люди и их судьбы являются отражением более общих и глобальных процессов. Следовательно, на далеких друг от друга ветках не только Вася создал разные семьи, но и мир в целом значительно отличается. Поэтому объединить две такие версии крайне сложно, и вряд ли кто-то будет пытаться это сделать предварительно не сблизив реальности максимально. Четвертое. О том, как будут объединять несколько версий Васи. Ну что ж, вот мы и подошли к самой волнующей части этого рассказа. А именно к тому, как две версии Васи будут ощущать сначала сближение, а потом объединение своих веток. Начну, наверное, со следующего. Сближение веток происходит не за один день или час. Это достаточно длительный процесс. Конечно, сроки в каждом случае индивидуальные и зависят от изначальной близости веток. Но максимально короткое время для сближения – это несколько месяцев. Однако, это при условии самых незначительных отличий, а у нас их гораздо больше. Именно поэтому в случае Васи сближение двух веток может занять все несколько лет. За это время события будут максимально синхронизироваться и приближаться друг к другу можно допустим предположить такие варианты а на ветке бухгалтера экономиста в консалтинговой компании где работает вася может освободиться должность финансового аналитика поскольку наш герой уже зарекомендовал себя в коллективе то руководство может пойти ему навстречу и позволить попробовать себя в смежной отрасли б второй вариант противоположный На ветке, где Вася работает финансовым аналитиком, ему поступит предложение стать бухгалтером, так как его должность сократят. Вася согласится и перейдет в эту область. В. Возможен и третий вариант. За некоторое время до слияния обеих веток, оба Васи, бухгалтер и финансист, начнут активно искать себя и займутся бизнесом. В итоге остановятся на хобби, которое привлекало с детства, и откроют гончарную мастерскую. Грубо говоря, так или иначе, оба наших персонажа придут к общему знаменателю, то есть начнут заниматься одной и той же деятельностью и максимально сблизиться по своему образу жизни. Кстати, мы немного забыли про Васину семью. Так вот, как было сказано раньше, в обеих ветках он в итоге женится на Маше, и их совместная жизнь будет плюс-минус схожей. В итоге, приближаясь к моменту слияния, мы увидим практически идентичную картину жизни нашего героя. А затем, когда объединение веток произойдет, то у Васи будут выключаться лишние воспоминания, то есть те, которые не относятся к базам данных, оставленных на новой ветке. Как это произойдет технически? Куда пропадут материальные свидетельства другого прошлого, которые были у Васи? Да и вообще! Значит ли все сказанное выше, что у человека по факту мало выбора, и он скользит, будто по накатанной дорожке? На все эти вопросы я обязательно отвечу в следующей главе. Это и так получилось большой и насыщенной, поэтому уместить в нее все и сразу не представилось возможным. Также на всякий случай прошу учесть, пример с Васей очень абстрактный и грубый. Конечно же, в реальном мире все в разы сложнее. И безусловно, есть и индивидуальные исключения из правил, когда жизнь на близких ветках у одного и того же человека отличается довольно сильно. Однако я все-таки хотела обрисовать некие общие закономерности, которые встречаются наиболее часто. Надеюсь, мне это удалось.